Козляков Вячеслав Николаевич, доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, член Союза российских писателей, известный специалист по истории России 17 века, автор первого в отечественной историографии исследования о жизни царя Михаила Фёдоровича Романова. Книги Вячеслава Николаевича Козлякова о героях смуты Борисе Годунове, Лжедмитрии I и Василии Шуйском выходили в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Тема сегодняшней лекции смута переход в новое время. Смута это непознанное время в русской истории, грань эпох, между царствия. Это переходный период от угасшей династии Рюриковичей к новой династии Романовых. Ну и в определенном смысле это роды новой России. Формирование представления о смуте всегда связано, с, всегда было связано с представлением современников. То есть мы, историки, изучая смуту, все равно обращаемся к тому, как понимали смутное время те, кто жил тогда в начале XVII века. А Они очень интересно объясняли смуту. Для них э, время смуты – это время безумного молчания. Вот э, вдумайтесь, что это такое? Безумное молчание кого и по отношению к кому? Безумное молчание людей по отношению к власти. Потому что, что бы ни происходило, начиная со времени Ивана Грозного, терпели всё. Терпели опричнину, терпели то, что случилось уже в 80-х, 90-х годах XVI века, тот кризис, который произошел. И, э, как говорил один из людей той эпохи, э, уже переживший время Ивана Грозного, царь Иван Грозный присвоил себе людей. Это они хорошо понимали. И вот эти люди, они и вошли, это и было поколение в смуты, они вошли в смуту, им на их долю выпали вот все эти э, ужасные, страшные, непредставляемые не в, в обычных условиях обстоятельства, в которых жили люди-смуты. И еще один важный момент, тоже идущий от э, современников-смуты. Э, его можно найти в э, сочинении первого историка-смуты, э, киллера Троицы Сергиевого монастыря э, Авраамия Палецина. Вот Он написал целую историю, это была первая история Смуты, э -э, историю э -э, сказания Аврааме Пальцина э -э, о современных событиях. И что он пишет? Что вот в это время, которое тогда переживало э -э, русское общество, царем и граху, якодетищем. То есть э -э, вот эта череда смены на престоле, то один, человек на престоле, то другой, то э, самозванец, то э, вообще несколько центров власти или безвласти э, времен междуцарствия. И получается, что э, к царю, так как это было раньше, в, при Иване Грозном том же, уже не было никакого почтения, уважения. Э, ну, сами себе выбирали царей. Так что же было церемониться? И другая, важная, идущая от Авраамия Палецина мысль, а может быть даже более важная, чем игра в царей, это то, что, как писал Авраамий Палецин, «всяк выше меры своей хотяше быть. Что это означает? Да просто человек, который в обычной жизни, в средневековом обществе. А средневековое общество это особое общество. Это совсем не современное общество. Там если человек рождался крестьянином, он умирал крестьянином. И крестьянином умирали его многие поколения, его потомков. То же самое было с посадскими людьми, жившими в городах, с дворянами. То есть это строго структурированное общество, всегда соотнесенное с определенной социальной стратой, сословием корпорацией. А вот здесь, в смуту, мы видим совсем другое, что э, очень многие люди прорывали связи с, э, вот, с тем э, своим окружением и э, становились. Вот вчера он, э, допустим, крестьянин, если уж мы о них заговорили, а завтра он казак. И все, его уже свои крестьянские обязательства никак не волнуют, не интересуют. А так же было со служилыми людьми. И в, в русских и в хрониках, на которые я ссылаюсь, тогда появился, наверное, первый политический эпос. Это своеобразная история, написанная победителем. Поэтому-то нам так трудно разбираться с тем, что же происходило в смуту, поскольку мы имеем дело с тем, что написали о смуте те, кто ее пережил, И те, кто победил в смутное время. То есть, прежде всего, конечно, это концепция, как ее стали называть, романовская, поскольку к власти пришел Михаил Романов, и дальше утвердилась именно романовская династия. Но это уже завершающий этап смуты. А если мы посмотрим на начало смуты, то ведь существовало огромное количество возможностей в смуту времени, в том числе для власти. И э, совершенно не э, э, гарантировано было, что итогом смуты станет на престол Михаила Романова. Даже в 1613 году, когда это случилось, все равно было неясно, изберут Михаила Романова или нет. Мы об этом еще поговорим. Но смута... Если говорить о ее хронологии, она началась с 1598 года. Этот год, который, наверное, вы, так мысленно вспоминая, что же с этим может быть связано, уже поняли, это год избрания на царство Бориса Годунова. Но опять, можно сказать одной строкой, вот Борис Годунов был избран на престол 1598 году. А можно попытаться э, подумать и посмотреть на эти события с точки зрения современников. Э, смотрите, что происходит. Э, пресекается династия Рюриковичей, которая складывалась веками. Не 70 лет советской власти, 80, которые э, прошли и завершились, а 7-8 веков прошли и завершились в 1598 году. За этот период времени московское государство возросло. С 1547 года царь Иван Грозный стал царем, первым царем. Успел еще поправить его сын царь Федор Иванович. И обрыв династии Рюриковичей. И вот здесь Борис Годунов, конечно, сделал великое дело, поскольку он показал путь легитимного перехода образно говоря, с проспекта Рюриковича на улицу Годунова. Про Бориса Годунова можно сказать, что это был первый политик. Ему первому пришлось решить ту задачу, которую после него уже многие политики повторяли и будут повторять, прийти к власти, но так, чтобы тебя избрали, и так, чтобы все согласились с этим выбором. И мы видим что Борис э, очень умело провел всю э, кампанию предвыборную. Но это должно было быть избрание легитимное в глазах подданных. Вот, вот в чем была проблема Бориса Годунова. И э, вот в чем оказалась причина в итоге смуты. Потому что Борис-то сделал все хорошо. Борис э, искренне, мне так кажется, э, э, не использовал вот самые, первые, самые первые предложения власти, когда он легко мог взять вот этот скипетр э, Рюриковича и начать править буквально на следующий день после смерти царя Фёдора Ивановича. Этого не произошло. Сначала 9 дней была первой русской царицей э, Ирина э, Федоровна, вдова царя Федора Ивановича и, соответственно, сестра Бориса Годунова. А уже она, как тоже легитимная правительница, передавала власть своему брату. Но что мы читаем в утвержденной грамоте? Что Борис не соглашался. И не соглашалась Ирина Годунова. Она ушла в монастырь, и государство оказалось в ситуации без власти. Причем Борис не соглашался ни при каких обстоятельствах и говорил, об этом тоже есть в утвержденной грамоте, что нет, я не дерзаю на такую высоту, чтобы принять на себя корону российского царства. Но, конечно, Борис был политик, и, конечно, эта власть ему нужна была. И то, что это действительно так, подтверждает, что избрание царя Михаила Романова прошло не где-нибудь, а в Ипатьевском монастыре, как вы знаете, это вообще-то родовой монастырь Годуновых, и прошло в один и тот же день, 21 февраля года. 1613 года, до этого 21 февраля 1598 года. То есть 15, ровно 15 лет Смута разделяет эти два события. И утвержденная грамота Михаила Федоровича тоже в основе своей, это утвержденная грамота э, царя Бориса Годунова. Но до этого времени, вот за эти 15 лет, много чего случилось. И первое, что случилось, это то, что появился самозванный Претендент Лжедмитрий I. И то, о чем раньше, может быть, и говорили, но очень тихо, и в источниках мы с вами нигде не найдем, что вот обвинение Борису Годунову в смерти царевича Дмитриева предъявлены ему при жизни. При жизни считалось, что э, царевич Дмитрий погиб в Угличе случайно, покололся ножичком во время детской игры. Вот здесь вы видите страницу из э, титулярника на иллюстрации. Вы видите портрет царевича Дмитрия э, Ивановича. Э, но, естественно, что вы понимаете, это практически 80-90 лет после его уже гибели. И это взгляд художника на то, как должен был выглядеть царевич Дмитрий Иванович. Вот когда э, Наши э, предшественники в древолюционное время пытались изучать эту, этот сюжет, то они останавливались. А, причем останавливались, начиная с XVIII века. А, историограф первый XVIII века э, Герард Фридрих Миллер э, когда-то имел разговор с матушкой Екатериной II, Которая его пытала и расспрашивала, ну что же, ну скажите все-таки мне хотя бы на чистоту, вот как же все-таки воспринимать царевича Дмитрия? Что же это было такое? Действительно Борис Годунов убил царевича Дмитрия или не убил? И Миллер благоразумно уклонился от этого ответа. Он понимал, что разговор об этом, пока мощи царевича лежат в Архангельском соборе Кремля, неуместен. И потом мы видим Красный Неч, это все проходит и через работы других историков. Но э, не только историки останавливались, останавливались и современники. И на них, естественно, и было рассчитано, прежде всего, прославление царевича в лике святых. Но вот э, ведь какая интересная штука. Сначала, да, все ринулись обвинять Бориса Годунова. И все обвинения в том, что Борис Годунов виновник смерти царевича Дмитрия, мы читаем в тех источниках, которые созданы примерно в 1606 году. Это был выплеск публицистики смутного времени. А потом, когда пришли немножко другие времена, когда царь Василий Шуйский, организовавший вот это прославление царевича Великой Святых, столкнулся с проблемами, с такими, с которыми сам Борис Годунов не сталкивался, он понял, что не все так просто разрешается. И то, что было важно ему, расправиться с Годуновым. А ведь мы не учитываем этого обстоятельства. Обвиняя Годунова, мы забываем, что... Ну, Романовы, Шуйские, которые ему противостояли, они действовали против него и действовали решительно. И э, были повороты карьеры Годунова, когда он вообще мог лишиться э, власти, поскольку э, бояре, Шуйские те же хотели развести э, царя Фёдора Ивановича с его э, женой <coughs> Ириной Фёдоровной. Поэтому э, тут э, Ложедмитрий I, когда пришёл к власти то он, точнее, когда он только пришел в московское государство, тогда он пришел под лозунгом одним – расквитаться исторически с Борисом Годуновым. То есть Бориса Годунова он считал узурпатором искренне-неискренне – искренне. Это была его идея или она вложена ему в умы, но, знаете, здесь такие исторические споры и столько столетий идут, что э, не э, рассказать даже одним словом. Я э, вам напомню всего лишь слова великого русского историка, много объясняющие, и мне кажется, даже достаточно объясняющие всю историю Лжедмитрия Дмитрия Первого. А это имя этого историка – Василий Осипович Ключевский. Вот здесь вы видите, как э, Ключевский читает э, лекции студентам Московского училища вояния живописи и э, зодчества. Э, автор этого рисунка – Леонид Пастернак. И здесь же среди слушателей – Борис Леонидович Пастернак. Это 1909-й. Год этот рисунок. Возможно, что в этот самый момент Ключевский произносит э, и свою знаменитую фразу о том, что э, лжедмитрий Дмитрий I был э, лишь испечен в Речи Посполитой, а заквашен в Москве. Вот эта фраза, э, как многое у Ключевского, э, который говорил очень афористично, И ярко, и всегда со смыслом. Она сразу же раскрывает нам всю историю Лжедмитрия I. Поскольку, если бы вы взяли в руки гимназический учебник времен Ключевского, то вы увидели, что в них вся история Лжедмитрия I это начало смуты, смутного времени. Лжедмитрий I это польский шляхтич, который прислан Нашими врагами католичеству и еще как-то это все вот объяснялось в межконфессиональном плане борьбой католичества и православия. Вот это, это такое у нас был лжин Дмитрий I. Мне кажется, что совершенно другой взгляд должен быть на Дмитрия I, поскольку это был человек, который сам придумал свою историю. Он сам ее придумал, он сам ее срежиссировал, он сам ее исполнил. Причем исполнил в отличие от э, всех других самозванцев и Смута, и более поздних удачно. Он состоялся как э, царь и император, и поэтому мы можем говорить об определенном проекте Дмитрия I в э, смутное время. Пришел он как сын царя Ивана Грозного. Вот тоже портрет Ивана Грозного из э, титулярника. И если немножко приблизить и показать вам э, глаза Ивана Грозного, то вы увидите эту грозу, то, из-за чего царь Иван Грозный получил прозвище. А ведь это почти сто лет спустя, после э, тоже смерти Ивана Грозного. М изображение появилось. Но э, очень хорошо э, в посольском приказе дьяки и современники уже совсем другой исторической эпохи э, знали, э, может быть, не то, как выглядел э, Иван Грозный, но как действовал Иван Грозный. И вот сын этого человека, мнимый сын, царевич э, Дмитрий Иванович, объявляется. Объявляется он сначала в, как вы все знаете, в Литве, а Литва... Это обобщенное название, так называли практически всю территорию Речи Посполитой, и поляков под этим словом знали. И Литва, хотя Литва в таком каноническом понимании – это великое княжество, литовское государственное образование, которое было в союзе с Польшей, и вот было такое государство «Речь Посполитая» после 1569 года. Вот э, там именно в Литве лже Дмитрий I получил свою первую, э, свою первую поддержку, и пришел он, как я уже и говорил, с тем, чтобы свергнуть вот этого царя царя Бориса Федоровича Годунова. Годунов э, почти справился с тем, что э, представляло себя вот. Этот самозванец, поскольку он развил действительно бурную деятельность, тут можно перечислить и посылки посланников и гонцов в Речь Посполитую, в Австрийскую империю, то есть об этой истории были извещены все. И у всех и Борис Годунов попросил э, заступничества с, с тем, чтобы такому э, вору, это очень популярное в, в смуту слово, которое обозначало не разбойника, не уголовника, а именно вот, э, человека, который изменил государство. Он вор, он, он изменник. И вот чтобы такому изменнику не верили. Почему? Да потому что незадолго до этого времени, в 1600-1601 году, заключили договор о перемирии на 20 лет. А готовы были заключить договор о вечном мире с Речью Посполитой. То есть начиналось это все в смуту. Мы знаем, как закончилось борьбой с, с поляками-литовцами. Ждмитрий I поступил очень хитро. Он был монахом Чудового монастыря. Он собрал вокруг себя так называемых крылошан, то есть тех, кто пел на э, крылосе. И вот такие странствующие монахи, переходившие из одного монастыря в другой, они никогда ни у кого сомнений не возникали в их благонадёжности, они легко переходили границы государства. Но уже там, вот в Литве, оказавшись, конечно, Л. Дмитрий I прошёл определённую, череду событий. Но он туда пришел с одним. С тем, чтобы его поддержали запорожские казаки, с тем, чтобы его поддержали православные магнаты Речи Посполитой. А ведь Мы не учитываем вот эту сложность, поликонфессиональность, выражаясь научным языком, общества Речи Посполитой, когда и православные, и католики жили в одном государстве и спокойно жили. То, что Лжедмитрий I, попав в Литву, скинул свои чернецкие одежды, это было признаком, ну, вот он, растрига. Он отсюда пошло, растрига. Человек, который лишился сана, а я вот не убежден в том, что вообще Лжи Дмитрий I, зная о своем будущей миссии, а есть сведения о том, что он еще находясь в чудовом монастыре, монахом говорил, ну вот увидите, якобы буду царем на Москве. Ну, это вот вроде бы в смехотворье, как говорится в источниках, но все-таки они э, э, это запомнили, они это передали, и более того, уходя уже из Новгород-Северского монастыря на границе между Московским государством и Речью Посполитой, э, Лжедмитрий зачем-то, он, он не был вот таким проказником, хулиганом, он был человеком идеи. Он был э, тем, кто чётко знал, что он хочет. Ложеметрий I в определённой степени революционер. Вот у него именно такое э, сознание. И э, вот он э, оставил тоже записку Егомину, что э, вот я скоро вернусь, я царевич московский, и вас пожалуй, за то, что вы нас тут э, привечали. Конечно, Егомин мог только перепугаться, э, э, увидев такую записку, оставленную тем, кто и спрятать её далеко-далеко, но вот сведения об этом сохранились. Зато потом, когда он пришел, Лжедмитрий I в московское государство, то мы видим, что сначала ему вроде успех сопутствовал, но сопутствовал в очень небольшом ареале так называемой северской земли. Это не север в представлении. Обычным это земли наоборот на юге русского государства, но это исторические вот, древнерусские земли вокруг Новгород-Северского. Они наход... были в споре между московским государством и Речью Посполитой. И вот там-то в, ну, в каких-то маленьких совершенно крепостях Монастырёвский острог о Черниговом Вот была битва. <кươi> <кươi> вот там, да, удалось такую локальный успех Лжемитрию Первому добиться осенью 604 года, но зато потом уже в начале следующего года он терпит поражение в битве под Добрыничами, и его оставляют все. Оставляют его и воеводы Юрий Мнишек, которого он с которым он договорился о будущей женитьбе на Марине Мнишек. Причем договор этот был тайный. Если бы Лжедмитрий I не сел на престол, то договор не имел бы никакой силы. Он, если вчитаться в его текст, там все написано. Он был бы просто-напросто уничтожен. Поэтому тут Лжедмитрий I поставил на карту все и почти все проиграл, поскольку воевода Юрий Мнишек его покинул. Ждмитрий I оказался в Путивле, а русская армия увязла в битве под Кромами. Но э, такой, может быть, э, сюжет и не вполне э, серьезный, я вам тоже с, связанный с Кромами расскажу, поскольку Кромы вы знаете, это э, э, городок в Орловской э, области, э, сейчас благополучно существующий, И эти кромы, вот у Сергея Федоровича Платонова в очерках по истории Смуты, об этом хорошо сказано, они оказались каким-то городком, где вот постоянно решалась судьба в Смуту, вот судьба Лжедмитрия I решилась. Потом, кстати, и в годы Гражданской войны, начало 20 века тоже под кромами происходили интересные события. Но... Всегда казалось непонятным, ну как так, целая армия Бориса Годунова не может взять маленькой крепости э, Кром, которая обороняет донской казак Карела. Ну почему такое случилось? Э, это все происходило в февраль, март, э, апрель э, 1605 года. И э, вот э, однажды все-таки я доехал до города Кром, чтобы разобраться на месте, э, как, как историк. И, конечно, сейчас уже и последняя война очень поменяла тот пейзаж, но она не поменяла одного, что в Кромах есть большие валы, на которые, чтобы забраться, очень и очень надо потрудиться. А что делали обычные казаки, когда вот обороняли такие укрепленные места? Они поливали зимой вот склоны этих горок небольших и... И что сделаешь? Ничего не сделаешь. Хочешь идти на приступ, а как ты пойдешь на приступ? Тебе просто не подобраться к этому месту. Вот и стояла одна армия внизу, ждала, когда это все, наверное, растопится. Ну, это такая версия, может быть, воспримите ее в качестве гипотезы, не более того. И в разгар всех этих событий умирает Борис Годунов. Вот здесь все меняется, потому что... Борис был основательным царем. Борис сделал то, что кроме него никто не сделал. Но часть его замысла вы до сих пор можете видеть в московском Кремле колокольни Ивана Великого. Все вы ее знаете, видите. И если вы присмотритесь и посмотрите на ее купол, то там под куполом Вязию надпись о том, что она была надстроена при Борисе Годунове. А рядом... Об этом тоже мало известно. Должен был стоять огромный храм святая святых, повторяя некоторые иерусалимские образцы. То есть у Бориса был огромный проект, неосуществленный. Впереди у нас еще много интересных событий, но о них коротко скажу, поскольку это те события, которые связаны с, уже с более известными обстоятельствами появления Лжедмитрия II в Тушино. Это обстоятельства Семибоярщины, но э, дело в том, что вот эта самая Семибоярщина, которую все вы знаете тоже, она на самом деле Семибоярщиной никакой не была, поскольку, как ни считай, их было 8-10 э, человек, этих бояр. А Семибоярщина появляется у нас в 1610 году, когда сводят с престола царя Василия Шуйского И царь Василий Шуйский оказывается в заключении вместе со своими братьями. Потом его будут в качестве пленников почетных представлять на польском сейме. То есть мы, после смерти царя Василия Шуй, он умирает уже около 1112 года, вот в этот период времени видим, конечно, апогей, смуты, когда уже сами люди пытаются как-то решить свою судьбу. В этот момент формируются два земских ополчения, первое и второе, и второе, Второе ополчение во главе с Мининым Пожарским, это вы знаете, но еще и во главе с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким, забытым э, совершенно героем, э, освобождают Москву. После этого Трубецкой, э, э, ну, согласно повести о Земском соборе, э, найденной э, выдающимся историком э, Смуты Александром Лазаревичем Станиславским... Э, Об этом стало совсем недавно, сравнительно недавно, в 80-х годах, только известно, после находки этой повести, Трубецкой избирается в цари, тратит огромную сумму денег на то, чтобы проводить предвыборные, как бы мы сегодня сказали, обеды и приглашая туда своих бывших соратников, тех, кто с ним освобождал Москву, казаков под Москву, И вот не удается этот выбор, потому что казаки предпочли другого претендента, Михаила Романова. И вот здесь буквально несколько слов остается мне сказать о том, как поменялись представления историков о смутном времени. Потому что, обратили вы внимание или нет, но я ни разу не сказал слово «крестьянская война». Почему? А потому что теперь уже на эти события, как на крестьянскую войну, никто не смотрит. Они задержались в старых, может быть, школьных представлениях а, людей не более того. Снова говорят о смуте, смутном времени, как а, определенной социальной катастрофе и социальном кризисе а, начала 17 века. Есть еще одно определение, и тоже оно звучит по отношению к той эпохе. Определение – это интервенция. И здесь вариантов, как ее называть? Иноземная интервенция, скрытая интервенция, польско-литовская интервенция и уж совсем экзотичный вариант – совершенно не понимает, наши польские коллеги, как это может звучать, польско-шведская интервенция. Потому что Польша и Швеция были злейшие враги в этот период времени, да и чуть позже. И более того, шведы были нашими союзниками в борьбе с Сигизмундом III, с его притязаниями на русский престол. Само понятие интервенции подразумевает, что на территорию государства пришел владетель другого государства и пытается завоевать его столицу. На первый взгляд, вроде бы, так и произошло в московском государстве той эпохи. Но это только на первый взгляд. Сигизмунд III, король Речи Посполитой, пришел в московское государство с определенной целью. Это его цель была город Смоленск. Смоленск был в споре между московским государством и Речью Посполитой, и всего лишь 100 лет находился в составе русских земель. А Сигизмунд III хотел отвоевать его обратно, и... Так, Таким ему это и удалось, и это была его главная цель. То есть ну, для нас пришли э, иноземцы, и значит, это иноземная интервенция. А было совсем не так. На территорию э, русского государства пришли э, подданные короля Речи Посполитой, которые находились... Э, Во вражде с ним, более того, самый страшный э, герой тех времен со стороны Речи Посполитой, много зла наделавший э, на территорию русского государства, Александр Лесовский. Полковник Александр Лесовский, он, потом даже не он, а его имя, прославят его солдаты на полях 30-летней войны, знаменитые лесовчики. Человек московского государства того времени не мог понять, как так пришел из-за рубежа человек, ему не государь приказал, а он сам пришел. Вот, ну, не укладывалось это в голове. И э, как, как тогда не укладывалось в голове, так и у историков, у многих поколениями это тоже в голове не укладывалось. Только сейчас, когда мы вместе с нашими польскими коллегами начинаем эти все сюжеты рассматривать, когда э, приводится в известность материалы не только наших архивов, э, замечательного российского государственного архива древних актов, Это вот, кстати, король Сигизмон III, про которого я сказал, а вот это обложка утвержденной грамоты Михаила Федоровича, царя Михаила Романова, и вот так она выглядит, пусть она будет уже на завершающих кадрах нашей встречи. А говоря об интервенции и о ее понимании сегодня то как это не может быть страшно или странно прозвучит, но по большому счету никакой интервенции не было. Все было намного сложнее. Это была огромная политическая игра. У меня нет вот такого розового представления, что там были только друзья в России, пришли вот объяснить ей, как в начале 17 века дальше выстроить э, свою судьбу. Нет, конечно, так не было. Но э, те, кто пришел э, в русское государство, они просто активно включились во внутренние дела московского государства на стороне того или иного претендента. То есть э, в смуту состоялась встреча двух цивилизаций, э, России и Запада. И, конечно, в итоге получилось так, что Россия выбрала свой путь. Этот путь оказался путем в новое время. И, конечно, те, кто пришел и попытался нас, условно говоря, цивилизовать, виноваты в том, что случилось и произошло сами, потому что мы не согласились, наши предки не согласились с тем, как все делалось. Потому что за всем этим да, не было прямого разрешения короля Сигизмунда Третьего вторгаться в русские дела, но тайно это покровительство, начиная с Лжедмитрия I, принятого им в Королевском дворце Нававиля и благословленного на московский поход, пожалуй, он был, Жедмитрий I. и деньгами, и э, золотой цепью. Вот это было. И э, это желание э, но подчинить московское государство своим интересам, оно было. Но, э, повторяю, что Делалось это не вот так прямолинейно, как об этом пишут в учебниках, говоря об интервенции. Все было намного сложнее, не случайно существовала еще и фигура претендента, забытого сейчас, Владислава Сигизмундовича, сына короля Сигизмунда III, Причем эпилог и конец смуты, он связан не с 1613 годом, когда вот была был избран на престол царь Михаил Романов, а совсем с другими событиями. И это был поход королевича Владислава в 1617-1618 году в Московское царство. Вот тогда, в 1617-18 году, и действительно была поставлена точка в смуту. Потому что э, до этого времени Михаила Романова не воспринимали как царя. Его считали... Поповым сыном, Филаретовым сыном, всячески вот, э, оскорбляли в такой э, переписке между э, воеводами, э, умоляли государев в титул. Московские воеводы, соответственно, очень э, следили и ругали, что вот такое умоление государского имени происходит. Ну... И шла война. В Смоленск сразу же попытались отвоевать обратно. А я еще ничего не сказал про судьбу Новгорода, который был оккупирован шведами и который удалось вернуть только в 1617 году. И вот когда были решены эти две проблемы – возвращение Новгорода, и э, был отражен поход Владислава, который в 1618 году штурмовал Кремль. Ни много, ни мало. И вполне возможно, что вот, э, э, Москва могла пасть в 1618 году, и снова вот старая история смуты э, могла возобновиться. Но этого не произошло, хватило уже ума понять, что э, надо, надо ставить точку. И э, действительно, эта точка была поставлена э, в деревушке недалеко от Троицы Сергиевого монастыря под названием Диулина было подписано в конце 1618 года Диулинское перемирие, согласно которому э, многие старые вопросы, смуты были сняты. И главным образом вопрос о судьбе пленных. Потому что, э, представьте, в 1613 году был избран на престол Михаил Романов, но 6 лет его отец, будущий патриарх Филарет, когда-то боярин Федор Никитич Романов, оставался в плену в Речи Посполитой. Ну, как э, в определенной степени заложник э, действий того же Михаила Романова. И каково было Михаила Романову посылать э, полки под Смоленск, поскольку он точно знал, что каждое его действие против Речи Посполитой, оно может сказаться на судьбе его отца, которого он э, нежно любил. И э, как, э, когда вернулся Патриарх Филарет, начался уже новый э, период и в истории Русского государства, и этот период стал периодом после смуты. Так что смута э, заканчивается в 1619 году, хотя, по большому счету, смута, случившись однажды, она так никуда и не ушла. То есть она присутствует как некая болезнь. Э, э, в государственном организме, и периодически русское государство срывается в смуту. И так было в 1917 году, от февраля до октября мы видим эти, этот э, э, обвал. И не случайно, что классическая книга по истории смутного времени, написанная историком Сергеем Федоровичем Платоновым, называется Очерки по истории русской смуты. Очерки по истории смуты в Московском государстве. А э, тоже, наверное, в определенном смысле э, важная книга по истории гражданской войны начала XX века Антона Ивановича Деникина. Очерки по истории русской смуты. Говорит нам о событиях уже другой эпохи, другой гражданской войны, начала 20 века. Меня зовут Екатерина, Рогава МСХ им. Тимирязева, экономический факультет, магистр. Скажите, пожалуйста, а вот изначально с идеей стать, идеей стать царем уже Дмитрий сам ее придумал, поскольку вы сказали, он был таким человеком очень вдохновленным, или... Те люди, которые стояли у власти в речи, посполитые, они как бы этому способствовали? Спасибо. Вы знаете, это вопрос, который э, веками пытаются и стремятся раз разрешить историки, и у них это не удается. Более того, Сергей Федорович Платонов, которого я упоминал, он прямо говорил, что я не столь счастлив, как другие историки, чтобы точно вам сказать всё про историю Лжедмитрия I. Я, наверное, тоже не могу сказать, что я до конца убеждён, что вот так это выглядит, а не иначе. Но всё-таки... Вот то, как появляется Лжедмитрий I в Литве, вся его биография, все этапы, которые он там проходит, показывает, что изначально, первоначально, это была его идея. Поэтому я остаюсь приверженцем точки зрения Василия Осиповича Ключевского, который показал и рассказал, что действительно Лжедмитрий I становится Лжедмитрием I, только появившись в Литве. Но могло быть и по-другому. Ему предлагали и судьбу почетного пленника, что для него тоже было бы неплохо. Но вот у него была эта идея, которая могла быть только у того человека, который глубоко убежден в том, и искренне убежден в том, что он делал. Поэтому я склонен все-таки думать, что... Дмитрий Первый собственное изобретение. То есть он сам проложил себе дорогу к власти. Спасибо вам